Глава 13. Потрясающе. Аарон зааплодировал, нарушив царившее в студии безмолвие. Остальные тоже зашевелились и стали собираться на перерыв. Аарон подошел ко мне, сцепив руки. — Спасибо за твою откровенность. — Не за что, — промямлила я, спешно придав лицу обычное выражение. Ты, наверное, не прочь развеяться, выпить чего-нибудь. Арон наклонился ближе и мягко сжал моё плечо. Я напряглась. Арон это почувствовал, уж я постаралась, и убрал руку. Арон напоминал мне Эмо, с которым я встречалась в колледже. Тот вечно приставал ко мне с расспросами о последних минутах Пейтона как деревенела его шея, как тускнели голубые глаза и закрывались веки. Он был в сознании? Смирился или боролся? Тогда мне казалось, что любовь бывает и такой, в виде болезненного интереса ко всем кровавым подробностям моей жизни. Теперь маятник качнулся в другую сторону. Да, кашлянул Аарон, — «В общем, сходи куда-нибудь, развейся», — он неловко рассмеялся. «Завтра начинаем в семь утра, не проспи. С утра надо мной будут трудиться парикмахер и визажист, а когда они упакуют обратно свои кисти для макияжа и щипцы для завивки, мы отправимся в школу Брэдли, где предстоит снимать на натуре». «Конечно». Встав и поправив на себе одежду, я направилась к выходу. У самых дверей Аарон меня остановил. «Послушай», — замялся он, — «я целый день не могу решиться кое о чем тебя спросить». Я сердито сверкнула глазами, чтоб он не решался и дальше. Но он наклонился ко мне, и от услышанного я снова почувствовала давно забытый Горько-соленый привкус во рту. Договорив, Арон поднял руки вверх со словами. «Все это только с твоего согласия, и чур меня не убивать». Я молча кинула его таким леденящим взглядом, что он смешался. «Это ловушка, да?» Наконец спросила я, скрестив руки на груди. «Ради этого ты все и затеял?» А Арон казалось, был поражен. Можно сказать, оскорблен в лучших чувствах. «Господи, они, конечно, нет!» — воскликнул он и, понизив голос, доверительно прибавил. «Ты же знаешь, что я за тебя. Мы все...» — он обвел рукой комнату. «За тебя. Я понимаю, тебе сложно в это поверить после всего, что тебе довелось пережить. Ёлки-палки!» «Да я бы тоже подозревал всех и каждого». Это словечко из дедовского лексикона «Ёлки-палки» прозвучало почему-то очень тепло. «Я надеюсь, что мне ты все-таки поверишь», — продолжал Аарон. «И нет, это не ловушка и не обман. Я не стал бы тебя обманывать». Он попятился и с едва заметным поклоном сказал... «Подумай, у нас впереди два выходных». Поджав губы, я вновь уставилась на его обручальное кольцо. «Нет, Аарон не издевается. Кажется, он добрый и искренний человек. Интересно, насчет остального я тоже ошибаюсь?» Я толкнула дверь и очутилась в прохладных объятиях сентября. «Какое счастье, что лето прошло!» Я всегда ненавидела лето. Казалось бы, с осенью у меня связаны тяжелые воспоминания, но всякий раз, вдыхая, посвежевший воздух и замечая первые пожелтевшие листья, я вздрагиваю от радости. Осень — это возможность придумать себя заново. Я помахала съемочной группе, грузившей операторское оборудование в неприметный черный фургон. Мне даже захотелось сфотографировать его на телефон и отправить фотографию Нел с припиской «Идеальный фургон для изнасилований». Затем я передумала, вспомнив, как она смотрит на меня тогда, за ужином, со смесью разочарования и отвращения на идеальном лице. Сев в машину, я указала в навигаторе конечный пункт. Отель Роднор. Учась в школе, я не часто заезжала в этот район Мейнлайна, а в последние годы бывала дома так редко, что на знакомых прежде дорогах меня не покидало ощущение дежавю. К растерянности примешивалось чувство гордости. «Я больше не дома. Мой дом — Нью-Йорк. Это не вы отвергли меня, а я вас». Я медленно выехала с парковочной площадки. Теперь я редко водила машину и поэтому осторожничала. Вцепившись в руль, как древняя старушенция, я вырулила на Монро-стрит. В сумке запиликал телефон. Проверю, кто звонил, когда остановлюсь. Пару лет назад Лоло заставила всех нас подписать какое-то соглашение с опрой Уинфри, обязывающее не набирать смс сообщения за рулем. Однако меня удержало не это обязательство, а то, что моим именем была подписана статья, утверждавшая, что, набирая СМС-сообщение за рулем, вы на 2000% увеличиваете риск попасть в ДТП с летальным исходом. Тут, наверное, ошибка. — сказала я Мартину, специалисту по достоверности данных. Мартин такой дотошный, что однажды мы чуть не подрались из-за фразы «Вам никак не прожить без этой помады». «Может, лучше перефразировать?» — предложил он. «Это ведь не вода и не пища, поэтому, строго говоря, без нее вполне можно прожить». «Ты смеешься, да? Это же для смеха». «Тогда хотя бы убери никак». Но когда я засомневалась в точности двух тысяч процентов, он мрачно кивнул. «Все верно». Послышался треск. От неожиданности я отдернулась да так, что машина вильнула. Я потрогала затылок, проверяя, не поранилась ли. Сердце все еще оглушительно колотилось в груди, Когда до меня дошло, что звук доносится с улицы? Бригада строителей собирала очередной фанерный палаццо. Порой, когда я стою на платформе метро или иду по улице, у меня возникает фантомная боль в затылке или в плече, и я нервно щупаю больное место рукой, ожидая увидеть следы крови. Раненый всегда узнает о пуле последним. Справа показалась заправочная станция. Я направилась туда, сбив навигатор с толку. «Поверните налево, поверните налево», — негодовал женский голос. Я принялась давить на все кнопки сразу, пока он не заткнулся. Я полезла в сумку и вытащила телефон. От люка не строчки». Я открыла почту. Нашла сообщение от мистера Ларсона Эндрю, по поводу ужина в воскресенье. Нажала «Ответить» и написала. «Сегодня был тяжелый день. Может...» Я помедлила, понимая, что форсирую обстоятельства. «Встретимся в мире пиццы и перехватим что-нибудь». «Ради Эндрю я готова жрать углеводы». В мои школьные годы мир считался ресторанчиком для местных. Его главным завсегдатаем и бессменным клиентом месяца был директор школы Брэдли, мистер Ма. На фотографии, висевшей у стойки, где продавали газировку, он смущенно улыбался, подняв вверх большие пальцы рук. Внизу фотографии Дин нацарапал». «Я давно любить пицца». Разумеется, Дин вышел сухим из воды, хотя все знали, что оскорбительная подпись — его рук дело. Отправив письмо, я пять минут всматривалась в экран, хотя прекрасно знала, что в ближайшее время ответа ждать не стоит. «Я приняла решение вернуться в гостиницу». Возможно, пока я буду добираться туда, Эндрю позвонит. Гостиница Роднор подает себя как отель-бутик в самом центре Мейнлайна. Идеальное место для свадебных торжеств, хотя на самом деле это средней руки гостиничка с парковочной площадкой непомерной величины, расположенная близ ревущего скоростного шоссе. Прежний постоялец, без зазрения совести, курил в номере и даже не потрудился после себя проветрить. Наша редактор отдела «Красота и здоровье» разбивалась в лепешку, объясняя в утреннем телешоу, чем опасно пассивное курение и особенно въевшийся в мебельную обивку табачный дым, который наносит непоправимый вред коже». При других обстоятельствах я, как зажравшаяся стерва, тут же потребовала бы переселить меня в другой номер, но застоявшийся воздух подействовал на меня успокаивающе. Я словно увидела девушку, такую же отверженную, как я, калачиком свернувшуюся в кресле с цветочной обивкой. Она затягивается, прищурившись, И кончик сигареты ярко олеет. Бедняжка приехала на похороны и остановилась в гостинице, потому что тоже не ладит с родителями. Сладостное чувство товарищества скрасило мое одиночество, а мне было очень, очень одиноко в ту пятницу, в шесть часов вечера, когда по телевизору шла новая серия Нецелованной. Держа в ладонях кружку, полную теплой водки, я всеми силами противилась желанию достать из мини-бара пачку шоколадных драже, что манило меня к себе, как проститутка из той части Филадельфии, где Хилари вытатуировала бабочку на пояснице. С тех пор, как я написала Эндрю, прошел час, За это время мне пришло несколько уведомлений о скидках на липосакцию, кератиновые обертывания, шведский массаж, фракционное восстановление кожи и вечера экспресс-знакомств. Было еще уведомление от интернет-магазина с эксклюзивным предложением купить боты из змеиной кожи от Джимми Чу за 1195 долларов. «Нет, спасибо, я не настолько богата». Я сверилась с графиком съемок. Интересно, хватит ли мне времени на утреннюю пробежку? В семь утра укладка волос и макияж в номере. На то, что ночью мне удастся уснуть, я даже не рассчитывала. Внезапно меня осенило я отставила кружку и порылась в прикроватной тумбочке. «Ага». Телефонная книга. Старые, добрые жёлтые страницы. Ларсоны. Ларсоны. Я добралась до раздела на букву Л и заскользила тёмно-красным ногтем по списку фамилий. Ларсонов в телефонной книге было трое, но только одни из них жили на Грейс Лейн в Хаверфорде. Эндрю вскользь упоминала, что его старики Такое милое, уютное слово. «Живут на Грейс-Лейн в Хаверфорде». Так что ошибки быть не могло. Я взглянула на телефон. Можно просто повесить трубку, если вместо Эндрю подойдет кто-то другой. С ним могла приехать Уитни. К тому же в доме были его родители». «Господи, а если у них один из этих модных определителей, который показывает номер телефона прямо на экране телевизора, прервав вечернюю передачу?» Тогда Эндрю узнает, что это я бросила трубку, когда к телефону подошла его мама. «Я ничего не знала о родителях Эндрю», но представляла себе убеленных сединами университетских преподавателей, мирно беседующих за бокалом красного вина о мерах урегулирования энергетического кризиса администрации Обамы. Только в семье доброжелательных интеллектуалов мог вырасти такой человек, как Эндрю Ларсон, наделенный способностью чутко понимать чувства других людей поэтому меня и влекло к нему, как экзальтированную девочку-подростка, к звезде От выпитой водки в голове прояснилось, и я вспомнила уловку, которой научилась у школьных подружек. Стоит набрать перед номером абонента «звездочку» и «67», и все, номер, с которого звонят, будет скрыт. Я решила проверить, так ли это, и позвонила на свой мобильный телефон, набрав секретную комбинацию перед кодом города. 917. Код Нью-Йорка. «Я больше не просто девочка из Пенсильвании. Я из Нью-Йорка». На экране мобильного телефона загорелась надпись «Неизвестный номер». Я ахнула и рассмеялась. Сработала отхлебнув из кружки еще немного для храбрости. Я подумала, что мне вовсе не обязательно бросать трубку, если к телефону подойдут родители Эндрю. В конце концов, что такого? Продюсер изменил график съемок на воскресенье, и назначенный ужин придется отменить. Почему бы не встретиться сегодня, пока мы оба еще в мейнлайне?» Мне даже не придётся лгать. Если я приму предложение Аруна, график съёмок действительно изменится. Я набрала комбинацию звёздочка 67. После секундной паузы в трубке послышались вкрадчивые гудки, пронзительным звонком оглашавший дом Ларсонов за несколько миль до меня. Дом Ларсонов загрохотал в трубке, чей-то голос. «Здравствуйте!» Я вскочила на ноги и сделала шаг. Короткий телефонный провод натянулся, и телефонный аппарат рухнул на пол. А вместе с ним и трубка, которую я не крепко держала в руке. «Черт!» — прошипела я, наклоняясь за упавшим телефоном. «Алло!» Голос в трубке требовал ответа. «Алло!» здравствуйте повторила я справившись наконец с телефоном извините пожалуйста можно поговорить с мистером ларсоном я слушаю извините с эндрю ларсоном это я с кем я говорю я собралась завершить вызов все было бы куда проще но мышечная память взяла свое и пальцы сами вцепились в трубку это они фанели «Я хотела бы поговорить с вашим сыном. Я его бывшая студентка», — добавила я, чтобы не казаться бестактной. Мистер Ларсон угрюмо засопел в трубку. Затем облегченно сказал, «Господи, девочка, я уж подумал, это телефонные хулиганы». В трубке раздался трескучий смех. «Одну минутку». Он положил трубку на стол». До меня доносились приглушенные голоса. Потянулись тягостные секунды ожидания. «Тиффани?» — спросила трубка голосом Эндрю Ларсона-младшего. Я перестала притворяться и разом забыла про все надуманные поводы. Просто сказала правду. Сегодня был тяжелый день, и мне очень одиноко. Эндрю приехал один, без уитни. Услышав об этом, я затаила дыхание, надеясь, что он предложит пропустить по стаканчику вместо того, чтобы сидеть в мире пиццы. Но он сказал, «Мир пиццы? Сто лет там не был. Через сорок минут». Трубка, укоризненно щелкнув, вернулась на место. Пицца. Да еще в светлое время суток, когда солнце насмешливо поглядывало на меня с небосклона, как будто я задумала что-то непристойное. Разочарование боролось во мне с чувством облегчения, и то, и другое придавало мне решимости». Я смыла телевизионный макияж, как только вошла в номер, избегая смотреть на подчеркнутые резким светом складки вокруг рта и глаз, в которых собрался тональный крем. Мне 28 лет, и благодаря гладкой оливковой коже меня до сих пор принимают за выпускницу. Однако рано или поздно этому придет конец. На моих глазах Время разрушает людей, как быстро растущая опухоль. Никакие антиоксиданты мира не в силах отсрочить этот процесс. Я принялась за дело. Увлажняющее средство, средство для маскировки недостатков кожи, румяна, тушь для ресниц, маркер для губ. Люка изумляет вес моей косметички. «Ты действительно всем этим пользуешься?» — спросил он однажды, отвесив мне комплимент, сам того не осознавая. «Потому что, да, я всем этим пользуюсь». Без десяти минут семь я забралась в люков джип. Четырнадцать минут. Столько заняла дорога в Бринмор, каких-то шесть с половиной километров». Я тащилась по трассе не только для того, чтобы опоздать с точностью до минуты. Я по-настоящему испугалась, что зашла слишком далеко, и что теперь мироздание обязательно вмешается и направит мне в лоб вон тот хмурый внедорожник. Меня швырнет в соседний ряд, грудина расколется, а рулевое колесо — и один из обломков — Пронзит сердце или легкие, доказывая полную несостоятельность утверждения, будто бы я осталась в живых, потому что меня ожидали великие дела. Утверждение, которым я утешаюсь, когда впадаю в депрессию, когда перед глазами у меня стоит Энсели с раскроенным черепом, и день длится бесконечно».